Лошади понесли. Наступил час, которого ждала ваша бабушка. Начал разговор последний фаворит Екатерины. Вы исполнили ее волю, и теперь нам нечего опасаться за отечество. Глава 11 Новое царствование. А во дворянстве всяк с каким бы ни был чином, не в титле в действии быть должен дворянином. Сумароков. Ивана Анненкова выпустили из крепости на третий день после цареубийства. Комендант, расставаясь, напомнил, что Анненков должен тотчас явиться генерал-губернатору Петербурга графу Палину. Прощаясь с караульными солдатами, Иван проследился. Ему брезжила свобода, они оставались в каземате. Переправляясь на лодке в Петербург, Аненков не переставал думать о нелепом слухе, что император умер не от апоплексического удара, как официально объявлено, а зарезан сонной в постели, и главный виновник свершившейся трагедии — граф Палин. Разве возможно такое? Лжет, молва, иначе злодей ждал бы казни в тюрьме. Мне же назначено явиться к нему, значит, он на свободе и невиновен. Иван ступил на мостовую Петербурга и оторопел. Он думал увидеть город в трауре, а столица пребывала в веселье. В город пришла ранняя весна. Настя ж были отворены многие окна, и оттуда неслись радостные возгласы и полупьяные песни. Офицеры толпами ходили по улицам в еще недавно запрещенных круглых шляпах и славили свободу. Возле ворот своего дома стоял английский купец, окруженный корзинами, свинными бутылками, и угощал всех проходящих, поздравляя их со вступлением на престол Александра. «Радуйся, братец! Тиран умер!» — закричал Ивану, свесившись из окна незнакомый поручик. Аненков был глубоко оскорблен петербургским шутовством и решил, что успеет еще зайти к Палину. Его первый долг — пойти в Михайловский замок и поклониться телу усопшего императора. Замок поразил мрачноватой грациозностью и сходством с могильным склепом. Принаряженные простолюдины шли по опущенному подъемному мосту в центр замка, в церковь архангела Михаила, где на роскошном ложе лежал мертвый Павел. Дежурный офицер предупредил Ивана, как и крестьян, шедших впереди, что близко подходить их гробу нельзя, надо издали поклониться и идти прочь. Но зоркий глаз Ивана и отсюда приметил, что лицо императора замазано, на лоб натянута шляпа, а шея замотана шарфом, и дураку ясно, каков был апоплексический удар. Иван в горести простоял в церкви около часа, вспоминая добрые дела императора, пока дежурный офицер не подошел к нему и не предупредил, что пора и честь знать. Если все постольку будут стоять, получится толкучка, а это непочтительно к покойнику. Иван кивнул и спросил, как отыскать дом графа Палина. Офицер переменил тон на более ласковый и дал в провожатые солдата. Дом Палина был набит генералами, чиновниками департаментов, иностранцами, так как граф был утвержден новым императором во всех своих прежних должностях и вследствие робости Александра оказался полным диктатором, взяв на себя роль покровителя молодого государя. Иван просил доложить о себе, но ему велели подождать, пообещав, что граф выйдет в залу, как только кончит совещаться с посланником графом Разумовским, отъезжающим сегодня в Вену. Аненков уселся в дальнем темном углу, но и здесь были люди, и они беседовали о том же, что слышал Иван от своих караульных солдат, только здесь в словах было больше безразличия к свершившейся трагедии. Через час Палин вышел, все поднялись и раскланялись. Граф не спеша обходил строй просителей и докладчиков, бросал каждому несколько слов и отпускал. С одним генералом разговорился, они вместе посмеялись, и Палин покровительственно потрепал его по плечу. Иван из своего закутка следил за глазами, голосом движениями Палина, надеясь заметить глубокое волнение, душевный разлад, что подтвердило бы слухи о злодеянии. Но граф оставался спокоен, педантичен и деловит. Наконец адъютант шепнул ему об Иване, Палин встретился с ним взглядом и широким шагом пошел навстречу. «А вы, тот самый Аненков, которому пришлось четыре года провести в каземате?» И взяв Ивана под руку, граф увлек его к себе в кабинет. «Как ваше здоровье?»